10 февраля. День шестой Наступает 10 февраля, шестой день моего пребывания на плоту. Задувает все еще по-прежнему крепко, и в Атлантике продолжается тасовка. Этот термин бытует среди эвцменов для обозначения беспорядочной волновой толчии, нередко наблюдающейся в Атлантическом океане. Неистройными грядами волны надвигаются на меня то с востока, то с северо-востока, то с юго-востока. Волны обрушиваются на плот с трех сторон. И он отплясывает бесконечный рок-н-ролл. Но зато мы теперь продвигаемся ближе к западу, и курс наш точнее ориентирован на Вест-Индию. Однако не бывает так, чтобы все шло хорошо. Отлетает одна из заплат, установленных на резиновом днище, и для того, чтобы ее восстановить, я, поколебавшись, пускай в расход последние остатки ремонтного материала. Я чувствую слабость. Вода из моего опреснителя по количеству соли практически не отличается от морской. И я уговариваю себя, что надо ограничить ежедневное потребление полупинтой из моего аварийного резерва. А красавица Дорады так и дразнит меня своими ловкими, молниеносными маневрами, в последнюю минуту оказываясь за пределами досягаемости. Но вот одна вдруг проплывается всем рядом, и я мгновенно жму на спуск. Ружье чуть не выпрыгивает из рук. Попал! Плод судорожно корчится, а потом рыбина срывается и уходит. Серебристая стрела бессильно повисает на конце шнура слишком слабая, чтобы проткнуть такую рыбу. Сейчас голод пожирает мой жир, а затем он примется за мои мускулы, а потом доберется и до рассудка. Перегнувшись через борт, вглядываюсь в морскую глубину. Там не видно ни рыб, ни водорослей, одна лишь голубая пустота. Неужели я упустил свой единственный шанс добыть пищу? Неужели они все ушли? Внезапно сбоку, в сорока ярдах от меня, возникает незнакомый силуэт, с невероятной скоростью скользящий к плоту. Десятифутовое бежевое тело с характерной широкой молтообразной головой. Тут все ясно с первого взгляда. Акула-людоед. Не видно разрезающего воду спинного плавника. Это длинное глянцеватое туловище мчится вперед без малейшего видимого усилия. Сердце мое стучит как сумасшедшее. Я покрепче сжимаю свое оружие. Если сейчас выстрелить, стрела будет потеряна. Не отрываясь, слежу за стремительным приближением плывущей у самой поверхности акулы. Сделав крутой вираж, она возвращается, увеличивая скорость. Как будто разгоняемая центробежной силой, она описывает круг около плота. Во рту у меня пересыхает, руки трясутся. По коже струйками избегает холодный пот. Завершив полный круг, хищница отворачивает к ветру. И, растая в голубизне океана, исчезает так же стремительно, как и появилась. Эта картина навечно сохранится в моей памяти. Часто ли они станут наведываться ко мне? Никогда в жизни я не решусь искупаться с плота. Я задумываюсь о Боге, верю ли я в Него? Для меня неприемлем образ некоего субергуманоида, но я верю в таинственную духовную сущность бытия, природы, вселенной. Эта сущность для меня непостижима, я могу только гадать о ней и надеяться, что тоже являюсь ее частью. А будущее становится все проблематичнее. Дугообразный спасательный круг грозит протереть камеры плота. Чтобы поддерживать должное давление воздуха, приходится их подкачивать уже четыре раза в день. Дополнительный износ резины может означать катастрофу. Решаю найти на груднику иное употребление. Пусть лучше послужит мне в качестве средства бутылочной почты, с которой я мог бы отправить какое-нибудь послание. Разрезаю его, засыпав весь плод пенопластовой крошкой, упаковываю свои отчаянные письма в пластиковые мешки и с помощью липкой ленты прикрепляю их к непотопляемым блокам. Положение скверное, виды на будущее того хуже, примерные координаты, направление и скорость дрейфа, Прошу сообщить и передать мой последний привет. Размахнувшись, забрасываю их подальше в океан и, наблюдая за тем, как они, крутясь на волнах, уплывают к югу. Может быть, кто-то их увидит? Если сол еще жив, то после меня останутся четыре вещественных доказательства. Что-то, может быть, потом и найдется».